Глава 46. Лука. Я сижу за столом напротив моего будущего тестя Романа и его жены по имени Селеста. Он воплощение воплощении стиля. Зачесанные назад седые волосы и очки Рэй Бенц. Даже сквозь них я чувствую его оценивающий взгляд. Официантка приносит нам эспрессо. Спасибо. Я киваю официантке, а остальные за столом полностью ее игнорируют. Мария смотрит на нее, как на грязь на своих дорогих туфлях. «Дела идут хорошо, сынок», — нарушает молчание Романа. «Я чуть не давлюсь кофе при слове «сынок». Никто не называет меня так, кроме моей мамы». «Да, очень. Мы готовы к новым поставкам. У нас есть склады для хранения. Покупатели по всей стране хотят быть в деле». «Хорошо». Тяжёлое кольцо на его руке зловеще поблескивает когда он тянется за своим напитком. Сделав большой глоток, он смотрит на меня поверх очков. «А твой комиссар, он всё ещё в доле?» «Конечно. Он сразу переходит к сути Комиссар — единственный человек, который реально помогает моему бизнесу. Я не говорил Романа о том, что Орайли будет работать только на меня». «Итак, у меня в Италии есть деловой партнёр» с которым я хотел бы тебя познакомить. Будет здорово, если дочь проведет пару дней дома. Почему бы вам не приехать вместе? Привезешь всю свою семью на выходные? Уверен, что малютке Дарси понравятся теплые пляжи. Ублюдок. Напоминает о своих угрозах, маскируя все под беспечный семейный отдых. Моя семья никуда от него не денется. Сдержав готовый вырваться наружу гнев, я спокойно говорю. Конечно, у меня есть самолет. Просто дай знать, когда можно прилететь. Я заберу свадебное платье в эту субботу. Так что можно устроить через две недели. Вклинивается Мария, и мне приходится сдерживаться, чтобы не закатить глаза. Конечно, дорогая. Я специально выделяю последнее слово. Значит, решено. Роман охлопает ладонями по столу, и на нас смотрят остальные посетители кафе. До знаменательного дня осталось всего шесть недель. «Я не могу дождаться», — взволнованного полевой телеста. «Я уже купила костюмы твоим братьям». Я удивлённо вскидываю бровь. Мария замирает на месте. Её отец остаётся безучастным. «Братья? Я думал, у тебя есть только Антонио». Мария наклоняется ко мне и шепчет. «У меня есть сводный брат». «Интересно, ещё один в списке жертв». В кармане вибрирует телефон. Мария морщит нос, но я игнорирую ее. На экране высвечивается имя Розы. Я должен ответить. У меня в груди все сжимается от волнения. Здравствуйте. Я стараюсь говорить в деловом стиле, пока не уберусь на достаточное расстояние. Достав сигареты я присаживаюсь на скамейку. Как дела, Тесора? Я в порядке. Ты занят? Ее мягкий голос звучит для моих ушей, как музыка. Для тебя, Роза, никогда. Я прикуриваю сигарету, глядя на сидящие передо мной пары. Все оживлённо беседуют. Заглянув в окно кафе, я вижу, как Романа и Мария о чём-то спорят. Когда её мать замечает меня, я отворачиваюсь. А я тут совсем одна. Настолько тихо говорит она, что я едва её слышу. Тогда почему ты шепчешь? «Не знаю», — хихикает она, и я вспоминаю, как мне не хватает этого звука. «У меня сейчас встреча, я могу зайти потом?» «Что, прямо сюда? А если Данте опять вернется домой?» «Я уже знаю, что его не будет. Он у меня весь день на побегушках». «Через пару минут я должна пойти к доктору Дженкинс. Может, мы встретимся после сеанса?» Наш разговор прерывает Мария. «Лука, принесли твой обед?» Пожав плечами, я показываю недокуренную сигарету. Телефон молчит. «Роза, ты еще здесь?» «Да, просто забудь об этом». Мы можем увидеться в другой раз, наверное. Извини. Прежде чем я успеваю сказать хоть слово, она скидывает звонок, и я неодобрительно качаю головой. Чёрт. Я возвращаюсь к нашему столику, и когда подхожу, Мария бросает на меня проницательный взгляд. Игнорируя её, неуклюже опускаюсь на своё место рядом. «Какого чёрта ты хромаешь?» — шипит она на ухо. Прыгнул с моста в попытках покончить с собой, чтобы отделаться от тебя. Она хмыкает и продолжает ковыряться в своем салате. Я сижу, в ушах по-прежнему звучит голос розы. Мне нужно ее увидеть.